Суд приговорил Михайлова, Колоткевича, Саханова, Исаева, Фроленко, Емельянова, Лебедева, Якимова и Клеточникова к смертной казни через повешение. Однако царь заменил смертную казнь некоторым осужденным, в том числе и Клеточникову, на пожизненное заточение в казематах Алексеевского равелина. Позже Кледочникова перевели в Шлюстельбургскую крепость, где он бесславно умер. Из истории сыска. К 1880 году корпус жандармов насчитывал более 6,5 тысяч человек. Из них... На высший и средний начальствующий состав приходилось 521 человек. На унтер-офицеров и нижних ценов 6187 человек. 14 января 1880 года Маков подписал секретный циркуляр номер 194 на имя губернаторов, в котором извещал. Главный начальник третьего отделения собственной его императорского величества канцелярии сообщил, что в последнее время путем дознания по делам политического характера обнаружилось, что лица, принадлежащие к революционному сообществу в видах достижения наибольшего успеха в распространении преступной пропаганды в народе, стали домогаться замещения должностей волосных писарей своими единомышленниками. Так, при арестовании в Тамбовской губернии в конце августа прошлого года сына священника Никандра Мощенкова, служившего писарем княже Богородской волости и оказавшегося причастным к делу об убийстве харьковского губернатора, одновременно скрылось несколько писарей. При проверке оказалось, что все они служили по фальшивым паспортам. «В предупреждении подобных случаев», далее писал Маков, «замещение мест волосных писарей лицами, принадлежащими к революционной среде. По соглашению с главным начальником третьего отделения прошу сделать распоряжение» и наблюсти за точным исполнением, чтобы предварительное принятие на службу волосными писарями таких лиц, которые местной полиции неизвестны, делаемы были проверки их самоличности посредством сношения с теми местами и должностными лицами, коими выданы паспорта этим лицам».